Глава 8. 14 дней, 8 часов с начала эксперимента. Низкие офисные потолки допросной следственного комитета давили на Анвара. Уже час его опрашивали следователи. Прораб держался, он решил, что будет говорить как можно меньше, чтобы защитить себя и своих людей. Эмигрант из Ближней Азии — легкая добыча для полиции. Но Анвар считал себя не глупым человеком, и делал все, чтобы не стать козлом отпущения. Перед ним лежала папка с фотографиями с места преступления. Уставшие следователи сверлили прораба тяжелым взглядом. Он делал вид, что спокоен. «Анвар!» — рявкнул Сергей. «Еще раз! Зачем вы приехали в клинику?» «Наш бригада нормальный, работа нормальный, заказ нормальный», как болванчик повторял Анвар. «Кто бригаду вызвал?» «Я чуть-чуть русский говорить. Чуть-чуть совсем». «Анвар, твою дивизию! Кто вас вызвал? Кто?» наступал вспотевший Брындин. Анвар сидел с видом дурачка. Не дождавшись ответа, Сергей откинулся на спинку стула, тяжело вздохнул. У Димы завибрировал телефон, на экране высветился звонок от отца. Сбросил вызов. Здесь он мог его игнорировать. Дима размял затекшую шею, и приготовился сменить выдохшегося напарника. «Анвар», — спокойно сказал он, — «я понимаю, ты нас боишься. Думаешь, все, на вас, бедолаг, повесим, лишь бы дело закрыть. Но я не враг тебе. Мне крайние не нужны. Мне реальный убийца нужен. Посмотри на фото, посмотри. Если бы с твоей дочерью произошло такое, ты бы хотел, чтобы виновных нашли?» Дима выждал пару секунд и дожал. Вижу, ты меня понимаешь. Ответишь на вопросы и поедешь домой. Парней твоих мы не тронем, даю слово. Анвар посмотрел на Диму, отодвинул страшные фотографии и заговорил почти без акцента. Этот заказ мне бригадир недели полторы назад назначил. Это все, что я знаю, брат. Брындин был готов взорваться, но многозначительный взгляд молодого напарника его осадил. Хорошо, мягко продолжил Дима. В этом заказе не было ничего необычного. Может, попросили что-то нестандартное сделать? Анвар задумался. «Мой телефон у вас?» Брындин хмыкнул, поднялся, вышел и вскоре вернулся с телефоном Анвара. Прораб пролистал переписку с Мещерским и показал следователям. «Мы с Виктором давно работаем, год уже. Виктор мне напрямую всегда писал». «Но в этот раз тебе бригадир заказ передал. Так получается?» — спросил Сергей. «Так. Бригадиру заказ в приложение пришел. От кого, не знаю. У нас приложение есть для заказчиков, но оно не всем удобно. Мне-то все равно, откуда работа приходит. Главное, чтобы заказы были». Сергей и Дима шли по коридору следственного комитета. «Заварзин, ты теперь понимаешь, что это не профессор бригаду позвал?» Следы борьбы, разбитая камера. На пальцах перечислил Сергей. Теперь и горе-строители эти. Их за 10 дней заказали, чтобы они трупы нашли. Дима дал напарнику выговориться. Человек, который рабочих вызвал, не знал, что у Виктора с этим анваром был прямой контакт. Кто-то подставляет профессора и подчищает концы. — С этим-то ты спорить не будешь? Дима остановился. — Мне все равно, кого ловить. Но если честно, все это вообще не доказывает, что ваш профессор тут ни при чем. По коридору навстречу следователям спешил круглолицый сотрудник отдела особо тяжких преступлений скворцов: Записи из заправки привезли.